Глава 9. Однако домой Настя попала уже ближе к вечеру. Катя, всерьез, решившая изменить свой образ, заставила Настю остановиться у модного бутика одежды. Затем они с Оксанкой пошли искать вещи черных и серых цветов и пробродили в магазине почти полчаса. После чего Катя позвонила скучающей в машине Насте и просто убила ее сообщением, что теперь они с Кайгороцвой пойдут в салон татуировок и пирсинга. Что? Ужаснулась Настя. Вы совсем обалдели? Я тут вообще ни при чем, — послышался в трубке далёкий голос Оксаны. Это все она. Я не буду ждать вас столько времени. Вы две маленькие психопатки, воскликнула Настя. Я тебе и звоню, чтобы ты не ждала, весело сказала Катя. Я доберусь до дома на такси, только маме ничего не говори. Да я тебя вообще не видела. Настя убрала телефон в сумочку и отправилась домой. Особняк безжецких, красивый трехэтажный дом из красного кирпича с высокой черепичной крышей, располагался на довольно большой территории, окружённой высоким каменным забором. Особняк стоял в центре ухоженного яблоневого сада. У ворот постоянно дежурил охранник, состоящий в штате службы безопасности компании «Тауэр». Настя въехала на территорию имения сквозь большие ворота, затем завела машину в гараж, примыкающий к дому. Она поднялась по ступенькам широкой террасы, окруженной красивыми резными перилами, вошла в дом и вскоре оказалась в просторной светлой гостиной, занимающей почти половину второго этажа особняка. В центре комнаты на высоком постаменте из черного дерева возвышался искусно сделанный хрустальный дворец почти метровой высоты. Настя с детства обожала рассматривать его эффектно подсвеченные холодным голубым светом изящные башенки, резные окна и витые колонны. Дворец когда-то был подарен Аркадию одним из довольных заказчиков и стал настоящим украшением всего особняка. Члены семьи любили фотографироваться рядом с ним. Иногда их специально просили об этом журналисты, пишущие материалы о бежецких Одновременно с этим красивым и баснословно дорогим элементом декора в их доме появилась и поговорка: уж если живешь в хрустальном дворце, старайся не швырять камни в своих подданных. Аркадий Бежецкий любил ее повторять, хоть сам никогда особо не следовал заложенному в нее смыслу. В гостиной особняка Настю встретили молоденькая горничная, видимо новенькая, степенный пожилой дворецкий Эдуард и экономка Тамара Степановна, веселая полная женщина, которую Настя знала столько, сколько себя помнила. Эдуард и Тамара работали в их доме уже почти 30 лет. Невозмутимый и слегка занудный дворецкий и шустрая хохотушка домоправительница отлично дополняли друг друга. Увидев Настю, Тамара издала громкий радостный клич. Дворецкий галантно поклонился в лучших традициях мажордомов из какого-нибудь старого английского сериала. Добро пожаловать домой, Анастасия Аркадьевна. Эдуард был в своем репертуаре. Мы очень рады вас видеть в добром здравии. Спасибо, Эдуард Алексеевич, хихикнула Настя. Вы тоже хорошо выглядите. Стараюсь держать себя в форме, хоть это в последнее время и дается мне нелегко, горестно вздохнул дворецкий. Тамара бесцеремонно отпихнула его с дороги. — Ох, распушил перья старый индюк, иди лучше на кухню, присмотри за ужином. Эдуард хотел что-то сказать, но затем, видимо, щёлкнул это ниже своего достоинства и с важным видом удалился. Тамара постоянно ставила его на место, и он давно с этим смирился. Экономка подскочила к Насте и крепко обняла ее. От нее исходил приятный запах домашней выпечки. Ну, здравствуй, моя дорогая девочка. Хоть бы позвонила старухе. Знала бы, что ты сегодня приезжаешь, сама бы встретила тебя в аэропорту. «Все в порядке, тетя Тамара. Меня встретили Алексей и Марина, а это, она вопросительно посмотрела на молоденькую горничную, это Наташа, наша новая работница представила девушку Тамара. Работает вторую неделю. Наташа была ровесницей Насти. Симпатичная, с аккуратной короткой стрижкой и без грамма косметики на лице. Это серая мышка в чёрно-белой униформе. Настя подошла к Наташе и протянула ей руку. Приятно познакомиться. Зови меня просто Настя. Наташа смущенно пожала ей руку. Мне тоже очень приятно. На стене гостиной над лестницей, ведущей на верхние этажи дома, висел большой портрет женщины. У нее был холодный надменный взгляд, бледное лицо и длинные черные волосы, свободно распущенные по плечам. Она словно следила за происходящим в гостиной, недобро щуря свои черные глаза. На картине была изображена Ирма Бежетская, еще одна сестра Аркадия, умершая много лет назад. Ее портрет всегда приводил Настю в трепет. В детстве ей даже казалось, что Ирма моргает, когда на нее никто не смотрит. Настя и сейчас по него ли Эта жуткая картина все еще здесь. Я давно прошу отца перевесить ее куда-нибудь. Я думала, только у меня от него мороз по коже, тихо призналась Наташа. Ужасный портрет ужасной женщины, согласилась Тамара. Будь моя воля, давно бы выбросила его на помойку. Но Изольда меня по головке за это не погладит. Уж очень она любила Ирму. Да и как не любить? Две змеи всегда найдут общий язык. Да бог с ней, отмахнулась Настя. Пусть висит. Уж лучше терпеть в гостиной страшный портрет, чем выслушивать нотации Изольды. Та не особо общалась с домочадцами, но уж если начинала скандалить, то доставалось всем. В этот момент входная дверь открылась, и в дом вошли Изольда и ее секретарша Нина Бакшеева. Изольда громко цокая каблуками модных итальянских туфель, шагала впереди, Нина подобострастно семенила сзади с папками в руках. Есть кто живой в этом могильнике? холодно осведомилась Изольда. Тамара демонстративно повела носом по воздуху. Чу? Кажись, серой запахло. Одно из двух, либо сам Сатана нас посетил с приспешником, либо Изольда Егоровна с секретаршей пожаловали. Настя с трудом сдержала смех. Тамара была единственным в доме человеком после Аркадия, разумеется, который нисколько не боялся Изольду и иногда даже мог поставить ее на место, ведь именно Тамара занималась воспитанием Аркадия и его сестер, когда их отец разъезжал по всей стране по делам своей службы. Изольда и Нина вошли в гостиную. «Рогов вроде не видно", вполголоса добавила Тамара. "Значит, все таки Изольда с Ниной". Настя и Наташа одновременно улыбнулись. "Приятно видеть улыбающихся людей", заметила Изольда. "О чем беседуете? Может, мы тоже посмеемся?» "Просто я рада наконец вернуться домой", сказала Настя. "Вот оно что. Тогда все понятно", кивнула Изольда. А мы тут решили с Ниночкой еще немного поработать. Вовсе я просто не успеваю ничего закончить вовремя. Вам что-нибудь подать в комнату, Изольда Егоровна, спросила Наташа. Душечка, с вареньем кофе сейчас он мне просто необходим. Хорошо, склонила голову Наташа и отправилась в кухню. А Тамара обратилась к Насте. Пойдем. я провожу тебя в твою комнату. Я специально сменила там простыни и поставила в вазу свежие цветы, все как ты любишь. Спасибо, тёть Тамара. Настя и Тамара двинулись к лестнице, Изольда проводила их недовольным взглядом. Рада вернуться домой, передразнила она племянницу. «Черт бы побрал всю эту проклятую семейку. Нина сочувственно закивала. Так Аркадий Егорович действительно подарил ей акции Тауэра, участливо спросила она. Это правда? Ей сопливой девчонки, которая ничего не смыслит в строительном бизнесе. Это у Аркадия от нашего отца. Такой же был болван. Как же я ненавижу своих тупых родственничков. Не расстраивайтесь так, Изольда Егоровна. Я расстраиваюсь? Изольда презрительно усмехнулась. О нет, Ниночка, ты еще не видела меня расстроенной. Сейчас я просто немного встревожена, вот и все. Но ничего, будет и на нашей улице праздник. Изольде было за что обижаться на родственников. Ее ни во что не ставили в этом доме, никакого уважения, несмотря на все то, что она сделала ради семьи и ее благосостояния. Начало этому разладу положил еще Егор Бежетский, сварливый, мерзкий старикашка, который называл себя их отцом. Он боготворил Ирму, Аркадию и Людмилу, но при этом терпеть не мог Изольду. Она же всячески старалась заслужить его расположение, но все ее попытки ни к чему хорошему не приводили. Даже когда старика разбил паралич, он лежал в своей постели в комнате наверху, а Изольда не отходила от его кровати, он продолжал ее ненавидеть. И это при том, что остальные отпрыски в те времена даже носа не показывали в его комнате. Старик орал на Изольду, выгонял нанятых ей сиделок, клял ее, на чем свет стоит. Никто не мог понять причины такого ужасного поведения, но Изольда знала и свято хранила этот секрет. Она не теряла надежды, что когда-нибудь старик изменится, а но он так и умер, не сказав ей и пары ласковых слов. В довершение всего, после его смерти выяснилось, что старикашка не оставил ей ни одной акции своей компании, которую основал с единомышленниками незадолго до своей болезни. А еще дал жесткое указание не продавать ей ничего из активов Тауэра. Если бы Изольда к тому времени уже не занимала одну из руководящих должностей, ей в этой семейке вообще бы ничего не светило. Аркадий не без удовольствия выполнил заветы отца. Старик умер почти 20 лет назад, а Изольда до сих пор занимала пост директора по персоналу. Никакого продвижения. Но вопреки воле старика, она все же принимала участие в семейном бизнесе. Она помогала Аркадию проворачивать крупные сделки, всегда старалась вникнуть в самую суть дела. Она находила выгодных партнеров и безжалостно нарвала связи с теми, кто не оправдал ее надежд. Аркадий молча принимал ее советы и одобрял проведенные ей операции, при этом часто выдавая их за свои. Изольда не обижалась. Она вообще редко выдавала свои истинные чувства, предпочитая все скрывать в себе. Ведь когда-нибудь все получат по заслугам, и наступит праздник и на ее улице.